Подозрительно глядя друг на друга, первым не выдержал Анджелли. «Господа», — примирительно сказал он, — «сейчас самое лучшее время поговорить». «Надеюсь, вы не собираетесь снова искать таинственного убийцу?» — ехидно спросил я, подмигивая Офри. «Не волнуйтесь. этот тип умело очаровательно улыбаться женщине». Давайте серьезно поговорим, — предложил он. Мы все четверо европейцы, и нам нужно хотя бы договориться о цивилизованных методах друг против друга. Кто европейцы? Тут же уточнил я. Америка, насколько мне известно, совсем не Европа. Израиль тем более. А я вообще родился на севере Казахстана. Это скорее Азия. Только наш друг Поль может считаться французом. «Нет», — возразила Офра, — «он тоже не может считаться полностью европейцем. Он родился в Новой Каледонии». Правильно говорят, что самый лучший банк информации у Массада. Иметь своих людей практически в каждой стране и не иметь такой информации — это просто невозможно. Даже Поль, по-моему, смутился. Он посмотрел на Офру, очень внимательно посмотрел. «У вас хорошо поставлена информация», — сказал он с недовольным видом. У меня мурашки по телу пробежали. Но Офра не испугалась. «Нет, это не по линии разведки. У меня дома есть ваша книга по островам Новой Каледонии». Вы ведь ботаник по своей первой основной профессии. И даже выпустили 20 лет назад книгу. Поль даже остановился. Моя дорогая мисс Мандель, очень официально сказал он, кажется, вы первый человек в моей жизни, которого я серьезно недооценил. Разрешите поблагодарить вас за столь большой интерес к моей скромной персоне. «Мы не закончили», — недовольно заметил Анчелли, — «нам все-таки нужно постараться внимательнее следить за этими азиатами». «Что предлагаете конкретно?» — спросил Поль. «Мы должны постараться определить, кто из них убийца», — понял я. «Но каким образом мы это сделали? — И почему только они, мистер Анчелли, мне не нравятся ваши подозрения. — А мне не нравится, что вы врете, — сразу шпарировал Анчелли. — Все находящиеся здесь прекрасно знают, что вы родились в Ленинграде, и не нужно нам рассказывать вашу фальшивую биографию. — Браво! — тут же сказал я. — Ваша разведка работает просто великолепно. — Перестаньте спорить. Предложила офра «Нам нужно все-таки что-то делать. Я не боюсь, но мне не нравится, как убили Эльзу. Здесь что-то не так. Ее не могли так просто задушить подушкой. Она была вполне подготовленным агентом. И, кроме всего прочего, не стала бы открывать дверь номера, кому попало. Здесь какое-то несовпадение. Убийца допустил какой-то просчет. Нам нужно думать». Мы, трое мужчин, молчали. Что говорить в таких случаях, я не знаю. «Идемте домой», — предложил я. «А то наши азиатские друзья действительно решат, что мы решили просто сговориться за их спиной». Мы зашагали к отелю. Уже было темно, и возле домов начали зажигаться огни. Мы спускались вниз медленно, подходя к отелю Бланк где остановились наши коллеги. «Зайду выпью воды», — сказал Анчелли. «Вы идете со мной, мистер Лежинский? Вы ведь теперь повязаны одной веревочкой». «Нет», — ответил я, — «мне не хочется пить. Я столько выпил во время ужина». А «Я, пожалуй, пойду вместе с мистером Анчелли», — вызвался Поль. «Меня тоже мучает жажда». «Последний раз она, видимо, сильно мучила мистера Мортимера», — сказала вдруг Офра. «Что вы хотите сказать?»